Глава 18 Лорейн, «Повтори еще раз. Что ты сказал?» Прошептала, надеясь на то, что ослышалась или неправильно поняла Эдгара. Эд продолжал неподвижно стоять у стола и смотреть на меня с сожалением. Его белая рубашка была испачкана зельями и порошками, а на брюках красовались зеленые мерцающие частички. «Я говорю, что ты попала в ловушку, Лори». Ты не сможешь развестись с Рейном ни через месяц, ни через два. Нет, нет, нет. Я истерично рассмеялась. У нас с ним договор. У тебя с ним, а не с его драконом. Вы с Рейном можете подписать хоть сотню документов о разводе, но для его дракона ты останешься супругой. Как минимум до тех пор, пока не родишь ему наследника. Чушь. От избытка эмоций я вскочила на ноги и принялась петлять между столами, заваленными книгами и бурлящими в колбах зельями. Эд шумно вздохнул и двинулся к шкафу. Достал оттуда несколько книг, какие-то пожелтевшие папки, и швырнул их на пустой стол. «Читай сама, если не веришь», — буркнул он обиженно. Я, разумеется, поспешила к документам, в которых он вычитал этот бред». Тут собраны разные записи, связанные с болезнью. Эд двинулся к соседнему столу, поднял одну из пробирок с ярко-желтой жидкостью и добавил туда щепотку мелких белых кристалликов, похожих на соль. Первая страница — история о неком герцоге М, заболевшем таким же недугом. Я опустила глаза и принялась за чтение, а Эдгар принялся комментировать мне записи. Его супруга подала на развод как раз в то время, когда у него проявились первые признаки болезни. Она посчитала, что ее супруг сошел с ума. Герцог М. сперва спокойно дал согласие на развод, но на суде вдруг отказался от своих слов. Там есть пометки, что во время заседания он вел себя очень странно, сквернословил, оскорблял бывшую супругу, но при этом заявлял, что не даст согласия на развод до тех пор, пока жена не подарит ему наследника. «Бракоразводный процесс длился два года», — воскликнула я с ужасом, читая строчку за строчкой. Но он все же завершился. «Еще бы!» Тут написано, что леди Эр несколько раз сбегала из города, но герцог следовал за ней по пятам, и в конце концов она родила ему наследника. «Да, Лори. Только тогда бедная женщина получила свободу». «Это все ошибка. Огромная ошибка, совпадение!» — закричала я, переворачивая страницу. Эдгар протянул ехидное «но-но» и продолжил. «Вторая страница. История маркиза С. Весельчака и любителя красивых женщин». По договоренности семей и под угрозой расправы он женился на некой баронессе Ж, невоспитанной, грубой, некрасивой даме, имеющей огромный аппетит. Там указано, что баронессе каждую неделю шили новый гардероб. Так стремительно росла ее и без того очень пышная фигура. Сразу после бракосочетания Маркиз отправил ее в самое дальнее загородное поместье — Иным словом, избавился от навязанной жены. Только счета за новые наряды и оплата поварам напоминала ему о его семейном статусе. Но вдруг он внезапно заболел и... «О, ужас!» — завопила я, пока мои глаза жадно поглощали информацию. «Да-да, он заявился в поместье, требуя от жены наследника». К тому времени она была уже настолько полной, что едва могла передвигаться. Ни о каком рождении детей, разумеется, не могло идти и речи. Но наш сумасшедший маркиз не хотел сдаваться. Он заставлял свою бедную супругу много бегать, кормил ее крошечными порциями, принуждал трудиться на мельнице. «Год?» «Она была очень полной», — пожал плечами Эд. «Но в конце концов баронесса забеременела». И как только родила мужу наследника, подала на развод. Маркиз отпустил ее с миром. Я захлопнула папку и уткнулась лбом в гладкую столешницу. О, -о, -о" взвыла обреченно, должен же быть какой-то выход. Ну должен же быть! Пока Эдгар михал своими пробирками и смешивал зелья, я раздумывала над ситуацией. Вот уж действительно влипла. «А что, если я разведусь и сразу же выйду замуж за другого?» Оживилась я, вцепившись в эту идею, как в свое единственное спасение. «Мы ведь с тобой можем пожениться!» Эд ухмыльнулся, поглощенный созерцанием новой пробирки с ярко-фиолетовой жидкостью, и отрицательно мотнул головой. «Не выйдет». «Но почему?» «Страница 7. Открой и прочти». Я нехотя подтянула себе папку и последовала просьбе друга, чувствуя, как испаряется моя последняя крохотная капля надежды. Это история некой леди Ф. Угу, протянул Эд. Ее муж, граф К., заболел как раз во время бракоразводного процесса. К ее счастью, развод успел состояться. Леди Ф почти сразу же вышла замуж за своего любовника и уехала на юг королевства. Казалось бы, у нее все получилось, но это только показалось. Эд замолчал, а я принялась за чтение, и чем быстрее мои глаза скользили по буквам, тем больше они распахивались от ужаса. Это... это... Я задохнулась от возмущения и страха. Это же абсурд, это противозаконно, тут написано, что граф... Целую неделю навещал ее покоя, пробирался к ней под покровом ночи и занимался с ней любовью. Бедняжка думала, что ее навещает настоящий супруг, а не бывший. Эд рассмеялся. Самое интересное, что и новый супруг леди Эф считал, что проводит ночи с женой. Ведь каждую ночь граф К. направлял ему похожую девицу для утех. Идеальный план. «Не смешно». — выркнула я, продолжая выискивать глазами информацию о наказании, которое понес граф за столь мерзкую выходку. Но стоило мне перейти к заключительному абзацу, и во мне поднялась новая волна негодования. Что? Она осталась с графом? Осталась с ним? Не засадила его за решетку? После того, как она забеременела, граф снова сделал ей предложение — И леди Эв простила ему его подлый поступок. Вероятно, некоторые женщины оценивают мужчин не по поступкам, а по постельным умениям. Неужели рожденные, действительно так хороши в постели? — Не знаю и знать не хочу, — фыркнула раздраженно. Но есть одна важная деталь, объединяющая все эти истории, кроме преследования и желания обрести потомство. — Какая? — У всех драконорожденных исчезали симптомы болезни, сразу же после рождения наследника. «Что? Что слышала, Лори? Болезнь твоего Рейна отступит, если ты родишь ему ребенка. Вот только это, возможно, нельзя будет назвать полным выздоровлением, скорее передачей драконьего гена, соблюдением баланса». Я крепко зажмурилась. «Как? Как я могла так вляпаться?» Желание ускользнуть из лап Улерика Донга отправило меня в пучину настоящего сумасшествия. Но кто же знал, что дела с Рейном обстоят настолько плохо, что вместо спасения меня ждет новая борьба? Я распахнула глаза и уставилась на стакан воды, который молча протягивал мне Эд. Опустошив его несколькими глотками, я устало вздохнула. «Эд, а откуда вообще взялась эта мерзкая болезнь?» «Ты еще не поняла?» Эдгар усмехнулся и присел на край стола рядом со мной. «Это наследственность, Лория. В роду Рейна уже был кто-то с таким недугом, но сами истоки идут издалека. Как ты знаешь, – это древнейший род. В летописях указано, что у драконов всегда была душа, и они могли принимать разные воплощения. И чтобы избежать уничтожения, они научились обращаться в людей». «Но я думала, что...» «Многие так думают, Лори. Мы воспринимаем драконорожденных как обычных людей, способных обращаться в драконов. Хотя на самом деле дело обстоит наоборот. Это драконы обратились в людей. И чем сильнее дракон и его род, тем больше шансов, что болезнь проявится. По сути, это никакая не болезнь, а их настоящая природа». «К Тхалу такую природу!» «Я уже ничего не понимаю». «Давай начнем по порядку». «Много тысячелетий назад в нашем мире жили драконы. У них имелась душа, они были очень умны. Кто-то преклонялся перед их величием, кто-то боялся их, кто-то считал их высшими существами. А еще на них велась охота. Маги пытались истребить их, чтобы доказать свое превосходство». Ведьмы охотились за их чешуйками, чтобы сварить зелье, а из клыков сделать обереги. Люди таскали к их пещерам бедных девственниц в качестве жертвоприношений, которые им абсолютно были не нужны. Что оставалось делать бедным драконам, разумным магическим существам, которые желали просто жить в мире? Что бы ты сделала, если бы имела возможность принять любую ипостась? Приняла бы облик человека — Вздохнула я, понимая, куда клонит это. Вот именно Лори, это и сделали драконы они выбрали лик человека. Но так как только одну ипостась можно сделать истиной, в этот момент их сознание расщепилось надвое. Ведь для полноценной жизни среди людей они должны вести себя как люди, а не как могущественные драконы, следующие своим инстинктам. Понимаешь? «Да, но как назвать то, что происходит с Рейном?» «Бунт». «Что? Его дракон бунтует и желает избавиться от своего человеческого облика, то есть от Рейна. Вот только у него ничего не выйдет, ведь обратного пути нет. У Рейна свое сознание, у дракона свое. Когда их сознание работает в одном направлении, это могущественная сила». А если врозь, то все, что они смогут сделать, — это свести друг друга в могилу. Но почему вдруг дракон взбунтовался? Сильные гены в роду. Сознание дракона в какой-то момент развивалось быстрее, чем сознание Рейна. Возможно, твой супруг любил покутить и повеселиться. В эти минуты его сознание затухало, а драконье продолжало развиваться. Вот и все. «А как им помогали королевские целители? Об этом есть какие-то записи?» «Да, они немного подавляли сознание дракона, создавали баланс, если можно так сказать». «Подавить сознание дракона?» «Теперь понятно, почему обычные целители не справляются с этой задачей. Такое, наверное, вообще никому не подвластно». «А зачем дракону наследник? И почему его не может родить какая-нибудь другая дама?» «Почему именно жена?» Эд лучезарно улыбнулся. «Боишься, что по ночам к тебе будет приходить опытный дракон?» «Очень смешно», — фыркнула я обиженно. «Посмотрела бы я на тебя, будь ты на моем месте». «Вряд ли на мне бы женились», — подтрунил Эд. «Рождение наследников не по моей части. Создание, да». Я поджала губы и гневно зыркнула на друга. «Ладно, успокойся, Лори. Тут дело обстоит просто. Драконы испокон веков вступали в браки, и первой их задачей являлось рождение наследников. Ведь из-за постоянной охоты на них им необходимо было восполнять свой род. Очень часто их жены погибали от рук магов и ведьм, поэтому драконы были привязаны не к своим женам, а к детям. Поэтому все они...» Я ткнула пальчиком в папку, где лежали записи с этими ужасными историями. «Давали согласие на развод?» «Да. Есть наследник. Жена может быть свободна». «А если жены нет?» «Тогда на эту роль подойдет любая другая женщина». «Тогда почему им сразу не пойти к другим женщинам?» «Потому что у них уже была жена. К другим женщинам идут драконы, не нашедшие себе пару». «Ах!» — взвыла я и ударилась лбом в стол. «Беда!» — Эт улыбнулся и бережно накрыл мою руку своей ладонью. «Послушай, Лори, я тебе только что рассказал кучу всякой информации. Неужели ты не вынесла из этого всего главное? Что мне конец? Что я умру на брачном ложе, когда буду рожать дракону десятого наследника? Что перед сном мне надо заколачивать все окна и двери?» Я горько усмехнулась. «Что у дракона есть душа и сознание, как и у Рейна. С Рейном ты ведь договорилась. Так почему не сможешь договориться с драконом? Найди с ним общий язык. Как? Как, Тхал, его побери это сделать, если я с ним уже разругалась? Понятия не имею. Но ты столько лет жила под крышей Лиама. Неужели не найдешь способ провести одного дракона?» «А если у меня не получится...» Мой подбородок предательски дрогнул. «Я не хочу рожать наследников, чтобы получить свободу». «Лори...» В голубых глазах Эда застыло беспокойство. «В любом случае я постараюсь тебе помочь, обещаю. Сделаю все, что в моих силах. В конце концов, я могу его отравить». «Кого?» «Рейна. Можно сделать это в любой момент». Тогда погибнет и дракон. «Хм-хм!» Раздался громкий кашель со стороны двери, и мы с Эдом, как по команде, повернули головы на звук. В дверях стоял Рейн. Его злобный взгляд замер на руке Эда, покоющийся на моем запястье. «Надеюсь, я вам не помешал?»